Глава одиннадцатая. Элен прошла мимо стайки деревенских старух, любивших выползать на улицу ни свет ни заря. Старушечьи плечи были покрыты теплыми вязаными платками, хотя наступила весна, а ветер был легким и приятным. Со стороны железной дороги донесся свисток проходящего поезда. Где-то во дворе голосисто кукарекал петух, в другой деревне за рекой лаяли собаки. Там на утреннем солнце сияли красные крыши и охристые стены домов. Вокруг главной деревенской площади сосредоточились основные магазины – булочная, кондитерская, бакалея, мясная лавка. Чуть поодаль находилась кузница Мориса Фаброна, а за углом – деревенская гостиница, которой владела придурковатая мадам Дешан, по-прежнему красившая свои завитые седые волосы в огненно-рыжий цвет. Всеми делами в гостинице расторопно заправляла ее пухленькая, грудастая дочка Амелия, предпочитавшая облегающие платья. Большинство магазинов и лавок искудели, предлагая лишь самое необходимое – морковь, брюкву и еще кое-что из овощей, а также яйца. Но те, у кого водились деньги, всегда могли воспользоваться услугами черного рынка. Невзирая на комендантский час – Окрестные крестьяне все так же приезжали по ночам на телегах, привозя овощи. Вверх по улице полз голубой пикап из местного гаража. Скорее всего, за рулем сидел Виктор, отцу которого принадлежал гараж. Элен подумала о бойцах сопротивления. Одни продолжали работать, сохраняя видимость обычной жизни, тогда как другие прятались по заброшенным амбарам и темным лесным чащам. Сейчас сёстрам как никогда требовалась помощь Виктора. В коридоре её встретил Уго. «Доброе утро, Элен». «Боже, что с тобой? Ты часом не заболела? Лицо совсем бледное». «Я вполне здорова, просто немного устала». «Бывает. Будь любезна, помоги престарелой мадам Дэшан раздеться». «Я как раз думала о ней. Как она?» Уго скорчил гримасу. «Боюсь только хуже. Она сейчас в комнате ожидания». «Опять жалуется на память?» «Да, еще на прерывистое сердцебиение. Я хочу тщательно ее осмотреть». «Ее полнота отнюдь не способствует здоровью?» «Конечно». Елена надела сестринский фартук и прошла в комнату ожидания, чтобы припроводить пациентку в кабинет Уга, где за голубой ширмой находился уголок для раздевания. Однако старуха находилась в возбужденном состоянии и отказывалась покидать комнату ожидания, Она крепко цеплялась за стул и мотала головой. Элен прибегла к хитрости, пообещав угостить мадам Дешан печеньем. Старуха была сама не своя до да сладкого. Услышав про печенье, она согласилась пройти в кабинет, но не пожелала зайти за ширму, заявив, что расположится на стуле у стола доктора и будет есть печенье там. «Печенье после осмотра», с натянутой улыбкой сказала Элен. Наконец, ей таки удалось завести капризную старуху за ширму, где мадам Дешан плюхнулась на табурет и упрямо обхватила себя руками. «Позвольте, я помогу вам снять кардиган», — как можно мягче произнесла Элен. У нее кончалось терпение, а старуха, явно это чуя, лишь усугубляла ситуацию. «Отвали от меня!» «Не надо грубить, мадам». Всякий раз, когда Элен пыталась снять с мадам Дешан ее злосчастный кардиган, та упрямо снова напяливала его на себя. Обычно спокойная и выдержанная Елен вся напряглась, захлёстываемая отчаянием. После очередной попытки кончик старушечьей прятки обмотался вокруг пуговицы, и мадам Дешан завопила, как банши. В этот момент в кабинете появилась привлечённая шумом Мари. «Позвольте, я помогу». Мари взглянула на старуху, которая теперь запустила руки себе в волосы и что-то бормотала о нынешней молодежи. «Я буду только рада», — глубоко вздохнула Елен. «Простите меня, пожалуйста, сама не знаю, что со мной». «Сдела-ка нам всем травяного чая, а я тем временем подготовлю мадам Дешан к осмотру». Радуясь избавлению от пытки, Елен отправилась прямо на кухню. Обычно она прекрасно ладила с пациентами и страшно не любила подводить Уго. До войны женщины вообще не имели никаких прав» и до 1938 года не могли даже устроиться на работу без разрешения отца или мужа. Однако Уга сумела обойти этот закон, взяв Элен на работу и организовав ее обучение. Она открыла шкаф над раковиной, решив приготовить мятный чай, но обнаружила, что в банке с сушеной мятой пусто. Элен собралась вымыть стеклянную банку, но усталость сделала ее неловкой. Банка выскользнула у нее из рук, ударилась о плитки пола и разбилась. Элен хотелось закричать, но она лишь сдавленно застонала и, взяв метлу и совок, тщательно собрала осколки. Проверив шкаф, она нашла только ромашку, которую Уго терпеть не мог. Что же делать? Снова подступило отчаяние. Элен решила заглянуть в кафе, может, у Элизы найдется сушеная мята. Сняв фартук, Элен перешла площадь. Возле дверей кафе за одним из трех выносных столиков сидели двое стариков, весело пожелавших ей доброго утра. Когда Элиза только открывала кафе, она покрасила стулья и стены в яркие цвета, вызвав подозрения местных жителей. Население деревни придерживалось старомодных взглядов, признавая только то, к чему они привыкли, и в штыки воспринимая все новое. Но Элиза не сдавалась, и ее дружелюбный смех в сочетании с кулинарным искусством Флоранс быстро завоевали сердца посетителей. Мать прислала Элизе деньги для открытия кафе, но с условием, чтобы заведение как можно скорее стало самоокупаемым. Нынче Элиза и ее кафе являлись неотъемлемой частью деревни. Жители давно забыли, что когда-то у них не было кафе. Заведение служило не только почтовым ящиком, но и любимым местом встречи деревенских стариков. Они усаживались кучкой и вспоминали прошлое, угощаясь тушеным мясом с овощами. Настоящего кофе не было и в помине. Его сменила отвратительная смесь цикория, ячменя, солода и желудей, называемая эрзац-кофе. Элен предпочитала травяные чаи. Летом возле кафе появлялась музыка. Клеман, сгорбленный усатый девяностолетний старик, приходил со своим стулом и аккордеоном, И играл классические парижские уличные мелодии, вспоминая юность, проведенную в Париже. Такая музыка называлась бал «Балмюзет» и при ее звуках на глазах старшего поколения неизменно наворачивались слезы. Войдя, Элен увидела Элизу, сидящей за столиком. Сестра украдкой посматривала на карту, спрятанную между страницами романа. В углу молодая мать встала и взяла на руки своего малыша, собираясь уйти. Элен приветливо ей улыбнулась, а когда та ушла, спросила у сестры. «Что это?» «Да вот, проверяю место». «Ты никак еще глубже втянулась во все это?» «Успокойся. Глубже почтового ящика я не лезу. Просто смотрела, где находится новая конспиративная квартира». Элен села рядом и принялась ковырять за заусенцы. «Нервничаешь?» — спросила Элиза. «Ужасно». «Я тоже». Элиза понизила голос. Я говорила с Виктором. «Насчет перемещения сама знаешь кого?» Элиза кивнула. «Завтра вечером Виктор за ним придет». «Завтра? Почему не этим вечером?» «Сегодня он не может». Следующим пациентом Элен оказался молодой парень, сильно повредивший пилой палец. «Не уловка ли это, чтобы отвертеться от работы на нацистов?» мелькнуло у нее в голове. «Доктор Уго уже обработал рану и наложил швы». Элен оставалось лишь сделать перевязку. «Слышал, нацисты шерстят все деревни в нашей округе», под конец перевязки сказал парень. «Да? А ты не знаешь зачем? Люди разные болтают. Вроде ищут тайники с оружием». «Так и говорят?» — спросила Елена, вспомнив о взрывчатке, зарытой Элизой в саду. «Какое счастье, что сестра убрала опасный ящик. Откуда нам знать на самом деле?» Сейчас чего только не услышишь. Например, спросила Элен, стараясь говорить спокойно. Я от своего дяди слыхал. Немцы ищут дезертиры из ихней армии, представляешь? Элен не ответила, но мысли в мозгу понеслись еще лихорадочнее. Томаса нужно удалить из их дома. Если не получалось сегодня, то завтра непременно. Вернувшись домой, она сразу же поднялась на чердак. Томас сидел и жевал хлеб. Должно быть, Флоранс ему принесла. При виде Элен дезертир вытаращил на нее испуганные глаза. «Все в порядке!» Элен попыталась улыбнуться, но он не понял. «Какой там порядок?» «Совсем наоборот, нелепее всего, что немец проторчит у них дома еще сутки!» Сестры выдали ему ночной горшок с розочками по краям. Сейчас горшка не было. Наверное, Флоранс унесла, чтобы опорожнить. Элен постояла еще несколько минут, Но поскольку она не говорила по-немецки, а дезертир знал лишь отдельные французские слова, говорить им было не о чем. Потом он показал ей глубокую рану на руке. Элен прищурилась. "Это нужно промыть и продезинфицировать", сказала она и отправилась вниз за своим медицинским саквояжем. Закончив возиться с раной, она наложила повязку. Спустившись с чердака, Элен заглянула к Джеку. Англичанин спал. Она не стала его будить. Позвав Флоранс, она сказала, что на случай обыска нужно удалить из дома все подозрительное. В душе Элен надеялась, что обыска не будет. «Как с Томасом?» — спросила Флоранс. «Я весь день только о нем и думаю. Уже тошно от мыслей. Сегодня его уведут?» «Увы, нет. Но не беспокойся, Виктор нам поможет. Он в курсе». «Скоро?» «Да, завтра. А сейчас займемся наведением лоска на всякий случай». На тот случай, если немцы явятся искать Томаса? Да. В деревне все считали сестер француженками. Отец редко приезжал в летний дом. Никто и не догадывался, что он был наполовину англичанином. Если немцы придут искать Томаса, надо сделать так, чтобы им на глаза не попалось ничего подозрительного, способного навести СС на мысли об английском наследии сестер. Многие знали, что они учились в Англии, однако про бабушку-англичанку не знал никто. Меньше всего сестрам хотелось из-за этого оказаться в лагере. Чердак по-прежнему нуждался в наведении порядка, но как их ранние поиски, так и недавние не обнаружили там ничего особо примечательного. Одежда, кое-что из мебели, старая лошадка-качалка и другие такие же штучки. Самыми интересными находками оказались кухонная утварь и, конечно же, красное платье. Правда, Нынешней зимой Элен нашла кое-что, но не на чердаке, а в комнатке задней части дома под комнатой Элизы. Вот как это произошло. Сестры экономили дрова и никогда не разжигали огонь в камине этой комнаты. Элен уже не помнила, почему она решила попробовать. Комната мгновенно наполнилась дымом, и тогда обнаружилось, что в дымоходе спрятана шкатулка. В семь лет сестры и не подозревали о ее существовании. Как давно шкатулку спрятали в дымоход, никто не знал. Она почернела и стала липкой от сажи и пыли. Елена чистила поверхность шкатулки и мельком заглянув внутрь, отложила на потом. Теперь опасность обыска заставила обследовать содержимое. Елена уселась по-турецки на пол, подняла крышку и разделила содержимое на две стопки: себе и Флоранс. Поверх каждой лежала фотография. Это кто? спросила Флоранс, усаживаясь рядом и беря в руки фото. «Мама?» Неуверенно фыркнула Елен, мельком взглянув на снимок. «Может, ее сестра?» Разбирая содержимое шкатулки, сестры нашли пожелтевшие выписки по банковским счетам, старый возвратный чек, выцветшие открытки, которые отец посылал из Англии матери, когда она гостила здесь, а также несколько счетов. Элен заметила, что Марка на одной открытке была явно не английской. Плесень и сырость сделали текст неразборчивым, за исключением двух слов. «My beloved». Элен сунула открытку в карман и вспомнила единственное письмо, полученное от Джульена. Прощальное письмо, в котором он не называл ее своей любимой. «Что ты там нашла?» – спросила Флоранс. «Ничего особенного» соврала Элен. «Картинка с лесным пейзажем. А тебе что попалось? Только старые счета из нашего ричмондского дома. Жечек, что ли? А у тебя растоплен бойлер?» Флоранс ответила, что да. Взяв ворох бумаг, она вышла из комнаты. Элен достала открытку и снова всмотрелась в почти размытые строки. Ей не удалось прочесть ни одного слова, кроме этих чудом уцелевших. «My beloved». Отсутствие имени не позволяло понять, адресована открытка женщине или мужчине, кто это любимая или любимый, и кем. Элен не представляла, чтобы мать могла написать кому-то столь теплые и нежные слова, было ли это каким-то образом связано со искромсанным красным платьем. Вспомнив о платье, Элен зажмурилась, напрягая память, Что-то смутное уже стучалось ей в разум. «Если удастся починить платье, может, тогда она что-то вспомнит?» Пока что перед ее мысленным взором маячил лишь темный чердак. Еще в детстве Елена и Лиза узнали, что брак их родителей вовсе не безоблачен. В Ричмонде Лиза нашла записку со словами «Прошу меня простить, не делай этого». Записка была написана рукой матери – разорвана пополам и брошена в мусорную корзину. Ни Элиза, ни Элен не поняли смысла записки, но позже им довелось подслушать самый конец родительской ссоры. Нет, им не показалось. Отец и мать действительно обменивались язвительными замечаниями. Элен тряхнула головой. Все это прошлое, а ей нужно думать о настоящем. Сестры уже заканчивали разбор шкатулки, когда хлопнула входная дверь, И вскоре к ним подошла вернувшаяся Элиза. «Дымом пахнет на весь дом. Нашли что-то интересненькое?» «Нет», — ответила Флоранс. «По большей части открытки, которые отец посылал маман». И счета», — добавила Элен. «Как Томас?» — спросила Элиза. Элен надула щеки и шумно выдохнула. Сонный, усталый, испуганный. «Как и все мы», — засмеялась Элиза. «А знаешь...» «Судя по этим открыткам, отец по-настоящему любил нашу маман», сказала Флоранс, вставая с пола. «Я и не утверждала обратного», заявила Элиза, глядя на младшую сестру. «Они очень любили друг друга. Помнишь, как мужественно она держалась на его похоронах?» «Мужественно?» – удивилась Элиза. «Сестричка, ты никак спятила?» «Почему ты так говоришь?» «Да потому, Флоранс!» что на похоронах она была холодной, как лед. Элиза посмотрела на Элен, та лишь пожала плечами. «Элиза, ты всегда была против нее. Неужели тебе так трудно проявить больше старания?» – спросила Флоранс, у которой задрожала нижняя губа. «Больше старания?» – нахмурилась Элиза. «В чем?» «В симпатии к ней, в любви. После похорон я у нее спросила». Как она теперь будет жить без нашего отца? Она ответила: «Нельзя падать духом, жизнь продолжается. Разве это не мужество?» Елен становилась все тягостнее слушать этот разговор. Подобные доводы она слышала не впервые и решила сменить тему. А помните, как мы распевали рождественские песенки, собирая деньги на собачий приют в Батерси? Маман не хотела отпускать нас одних. Но отец считал, что сопровождающие нам не нужны. «Мы тогда собрали кучу денег», – засмеялась Элиза. Элен криво усмехнулась. «Ты сказала, что их можно потратить на сластье, а приюту отдать совсем чуть-чуть». Но Флоранс, которая тогда была слишком мала, сердито посмотрела на Элен. «Причем тут какой-то собачий приют в Баттерси?» Элен надула щеки. Она, конечно же, видела опечаленное лицо младшей сестры. Казалось, Флоранс вот-вот расплачется. «Маман старалась изо всех сил», — сказала Флоранс, упрямо возвращаясь к волнующей ее теме. «Вы должны это понимать». «Изо всех сил?» — фыркнула Элиза. «Да, не ехидничай. Почему ты такая жестокая? Она хотя бы старалась. Не слишком-то». «Хватит!» — не выдержала Елен. «У нас есть заботы посерьезнее, чем увязать в спорах о поведении маман и выяснять, была ли она храброй и заслуживала ли нашей любви». «Лучше подумаем, как...» Она сделала упор на этом слове, повторив его. «Как нам избавиться от немецкого дезертира?» «И Джека», — подхватила Элиза. «Джек — вполне самостоятельный человек».